Глава 44. Мэр и Архаров. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Архаров уже собирался покинуть кабинет истоедова после беседы с авильевым когда прозвучала эта фраза. «Каждый русский человек знает, что она предвещает не самый приятный разговор». Мэр кивнул на прощание Балабановой и устремил нежный гестаповский взор на Архарова. «Устраивайтесь поудобнее, разговор у нас будет обстоятельный». Шеф налоговой службы поерзал на стуле и вопросительно взглянул на градоначальника. И «Я тут на досуге провел одно интересное исследование». Юрий Рудольфович открыл лежащую на его столе папку. «Можете взглянуть на его результаты». Тестоедов подтолкнул папку по гладкому столу, и она подкатилась к Архарову. Сопереживание – чувство, которое посещает человека в самый неподходящий момент. Когда-то Архаров от души смеялся, читая о похождениях великого комбинатора Остапа Бендера жертвы махинации остапа не вызывали у будущего налогового начальника ни малейшего сочувствия а сейчас сидя в кабинете мэра приуральска дмитрий геннадьевич архаров испытал чувство острой жалости к такому малосимпатичному персонажу золотого теленка как александр иванович корейко папочка которую передал ему тистоедов содержала увесистую подборку похождения архарова как по его старому месту службы так и по нынешнему Для меня проводят мониторинг местной прессы. И я обратил внимание, что ты стал одними из самых популярных персонажей. Можно сказать, наши журналюги именно благодаря тебе вспомнили такой давно забытый жанр, как фильетон. А когда я сам в интернет залез, так у меня просто волосы дыбом стали. Да ты смотри, смотри, наслаждайся!» Ласково прорычал градоначальник. Заголовки статей, подобранных Тестоедовым, впечатляли. Архаров — крышеватель базаров. Архаров хрена не слаще. Служебный секс в налоговой инспекции. «Больше всего мне понравилось про Будду под фикусом», подсказал Архарову Тистоедов. «Почитай. Очень интересно написано». Статья называлась «Солидный господь для солидных господ». «Автор, конечно, у Пелевина одолжается, но текст очень занимательный», прокомментировал начитанный Тистоедов. Корреспондент описал свой визит в кабинет Архарова. Развернутое официозное интервью по поводу итогов налогового сезона было заказано Краевой газетой. Но журналист привык жить по принципу «продай себя дважды», поэтому одновременно с основным материалом он накропал злобные филитоны для «желтой газетки», которая пользовалась большой популярностью у населения Краевого центра. Оказывается, нашим чиновникам не чужды простые человеческие чувства. Так же, как и нас, простых смертных, их одолевает отвращение к мерзостям обычной жизни. Они тоже не любят свою работу. Зарабатывая себе на кусок хлеба, с маслами и крой, разумеется. Они думают о чистом, светлом и духовном. Кто-то открывает часовинку при своем банке, кто-то рядом с портретом президента в красном углу кабинета иконку повесит. А вот начальник налоговой инспекции края, Дмитрий Геннадьевич Архаров, не может позволить себе этих милых православных радостей. Дмитрий Геннадьевич – буддист. Главный предмет обстановки этого просветленного слуги народа – статуя Будды. Этот позолоченный монумент в человеческий рост располагается под фикусом, Который сидит в катке, выполненной форме пагоды. Господин Архаров, видимо, человек не только просветленный, но и просвещенный. Он понимает, что Спасителю мира, который, как известно, достиг Нирваны под деревом Фикус религиоза, будет не очень уютно под кустиком Герани. Лицо Архарова побагровело. Ты что, Архаров? Охренел совсем? Зарычал Тистоедов. Дома места уже не хватает, награбленное добро хранить. В кабинет к себе статуи позолоченные тащишь. Начальник налоговый не отвечал. Его могучие брови сдерживали ручьи пота, которые струились по лбу. «Запомни, мы здесь у себя таких фокусов с фикусами не потерпим. Ты своими действиями дискредитируешь краевые власти. Допрыгаешься. С работы пулей вылетишь. Я тут в прокуратуре интересовался. На тебя уже два дела возбуждены. За самоуправство и халатность», — поговорил откровенно с одним прокурорским. «Тот говорит, что жадный ты очень. Не любишь делиться, — говорит. Две автостоянки незаконные крышуешь». «А им не отстегиваешь?» «Да это бред чистой воды, Юрий Рудольфович! В будет дело проще простого, а до суда они его точно не доведут. Это типичный прокурорский наезд!» Наконец-то сговорил Архаров. «Знаю, что садить они тебя не собираются. Таких, как ты, не садят. Слишком много знаете. Ты на прошлом месте тоже наследил порядочно. Тут в папочке и про это есть. Посмотри. Взяточник на самосвале называется». Архарову не надо было читать эту заметку. Он прекрасно помнил обстоятельства того старого дела. Тогда он еще только начинал свою деятельность. Налоговая сфера – золотое дно для предприимчивого человека. Это молодой Архаров прекрасно понимал уже тогда. По результатам проверки набираешь материальчик на пару уголовных дел и директор предприятия у тебя на крючке. Отфутболишь налогоплательщика под разными предлогами несколько раз, а сроки подачи документов уже прошли. Нарушение. Способов много. Результат один. Гражданин, гони монету. Остается обдумать чисто технический вопрос, как защитить себя от взятия с поличным. Тогда еще наши чиновники не освоили технологии принятия подношений борзыми щенками. Оформление ценных бумаг, поездки за границу, устройство детей в престижные вузы. Работали по старинке, брали наличкой. А закон, как известно, освобождает взятка от уголовной ответственности в случае, если он поможет правоохранительным органам прижать взяткополучателя. Берешь у себя в кабинете аккуратную зелененькую пачечку, а в этот момент тебе врывается АБЭП. Но на этот случай под окном кабинета Архарова стоял на готове самосвал. Каким бы стремительным ни было вторжение, находчивый налоговый инспектор всегда успевал выбросить в форточку главные доказательства своей преступной деятельности. Кузов у самосвала был просторный, промахнуться было невозможно. Водитель жал на газ, и доказать факт получения взятки уже невозможно. Архаров с успехом применял этот прием до тех пор, пока не освоил безналичные коррупционные технологии. «Это еще не все», — продолжал Тестоедов. «Я узнавал, на тебя подано около двадцати исков. Из них несколько коллективных». «Это все не случайно, Юрий Рудольфович. Это спланированная атака. Видимо, наши действия на Чуковской фабрике кому-то поперек горла встали». «Понял уже давно. Не дурак. Будем разбираться. А ты иди, но помни. Провалишь дело в Чуковском. Мы тебе все грехи припомним. А грехов у тебя сам понимаешь. В десятером не отмолить. Придется его убирать». — подумал тистоедов глядя в спину удаляющегося Архарова. «Берет не по чину. Замаран по самое не хочу. После Чуковского дело подыщем ему замену. А Савельев этот парень не промах. Как он этого Архарова прижал? Просто класс. В моей команде такой человек может очень даже пригодиться». Интуиция не подвела Тистоедова. Атака на ценителя позолоченных статуй была организована Стасом. Адвокат Калюжный проделал огромную работу. Он лично встретился с несколькими десятками людей, у которых имелись самые веские основания поминать недобрым словом господина Архарова. Директора предприятий, вынужденные платить откаты вплоть до истечения срока давности налоговых правонарушений, главные бухгалтеры, доведенные до инфаркта издевательскими придирками налоговых инспекторов, Сотрудницы налоговых органов, которые вольнялись по собственному желанию, после того, как уставали объясняться с мужьями по поводу происхождения синяков на бедрах и ягодицах, Колюжный действовал напористо. Он сразу ставил условия «никаких адвокатских гонораров, только процент суммы возмещения ущерба в случае выигрыша дела в суде». Обиженные Архаровым люди, как правило, соглашались. «Месть за чужой счет Очень трудно удержаться от такого искушения». Работа с прессой тоже была поставлена на поток. Калюжный нанял троих бойких журналистов, измученных поденщиной в подконтрольных власти газетах. Получить двойной гонорар и при этом отвести душу, выдавая на гора по-настоящему хлесткий материал, это для провинциальных борзаписцев по нынешним временам просто роскошь. Сочетание материальных и эмоциональных стимулов всегда дает отличный результат. Савельев никогда не сомневался в действенности такого приема.